И тут раздался сигнал Мы вскочили на ноги, радостно улыбаясь И отключил звук, а слон распахнул дверь в холодильник Когда в наружной двери повернулся ключ Мы закрыли дверь за собой И стояли ежась в этом максвиновском склепе Слушая, как механик расхаживает покинутому нами помещению «Слышите?» Тихо спросил я «Он ремонтирует холодильник после аппарата Шерри Не правда ли довольно смешно?» Я бы предпочел не обсуждать гастрономические темы, оморщился слон. Кстати, не пора ли выходить? Пора. Я отворил дверь на улицу и с непривычки зажмурился. Улица была пуста, не считая, конечно, служебного Максвиновского фургона. Нам туда. Мы выбрались наружу, и я закрыл дверь за собой. Ух, воздух был сладок, свеж, И даже то, что тут немного пованивало какой-то тухлятиной, казалось очень милым. Я уже просто озверел от вечного однообразия максвиновских ароматов. Слон заторопился к фургону, а я пока аккуратно двумя клинышками заблокировал двери нашего павильона гастрономических ужасов. Если механику вздумается выйти раньше, чем ему положено, это его слегка притормозит. А нам-то и нужно всего минут 15. По части отмычек и замков слон оказался докой, Так что, когда я отошел от двери, фургон был уже отворен. Он залез внутрь, я сел за руль и завел мотор. Дальнейшее было весьма прозаично. Слона я оставил неподалеку от бухточки, приглядывать за нашими пожитками, а сам отправился парковать похищенный фургон у ближайшего магазина. Потом медленным шагом вернулся на набережную. Наш катер вот тот, белый. Показал я, Другой рукой одновременно проверяя, хорошо ли держатся мои усы. Причал полностью автоматизирован, сейчас я его подгоню. Итак, Руиз начинается, сказал он с веселым огоньком в глазах. Я направился к причалу и вставил идентификационную карточку катера в щелку контроллера. Доброе утро, раздался милый металлический голосок. Вы идете на катер Lucky Bucks. «За подзарядку батареи с вас причитается 12 долларов!» «За судовой припас?» Он монотонно бубнил свою информацию, которую и так было видно на терминальчике. И ничего тут не поделать. Я переминался с ноги на ногу, наконец тот замолк, и я смог бросить монетки. Автомат заурчал и выплюнул обратно мой пропуск. Неспеша я подошел к катеру, ставил пропуск в замок и подождал, пока можно будет войти внутрь. Вскоре вышел в реку И направил котерок к одинокой фигурке на берегу Только в том-то все и дело, что не одинокой Рядом со слоном, на лавочке, восседала какая-то девица Я, зная себе, кружил и кружил по реке, а она не уходила Слон сидел расслабленно и не подавал мне никаких знаков Я сделал еще один круг и, завидев вдали патрульную полицейскую машину, щелк за лучшее направиться к берегу. И тут девушка вскочила с лавочки и радостно кинулась ко мне. «Да ведь это же Джимми Дегрис! Какая приятная встреча!»